В глубине съежился глянцево-черный комочек. Я протянул к нему руку, голова приподнялась и повернулась ко мне. Из открытого рта вырвался мучительный вопль. Из открытого рта нижняя челюсть безобразно отвисала, разбитая и изуродованная, и когда раздался второй истошный стон, я с леденящим ужасом разглядел торчащие из кровавой пены зазубренные изломы кости. Быстро закрыв корзинку, я оперсал локтем на крышку. «О, Господи!» — бормотал я. «Господи!» — я крепко зажмурился, но продолжал видеть эту жуткую челюсть, слышать эти страдальческие стоны. Страшнее же всего было беспомощное недоумение в широко открытых глазах. Именно из-за него всегда так трудно смотреть на искалеченное животное. Рожащей рукой я торопливо нащупал на лотке у себя за спиной ампулу нембутала. Во всяком случае, одно ветеринар может милосердно сократить невыносимую агонию. Я набрал в шприц пять кубиков, более чем достаточно. Она уснет и больше уже не проснется. Снова открыв корзинку, я засунул руку под кошечку, приподнял ее и сделал укол. Инъекция в брюшную полость и конец. Но когда я нажал на поршень, меня словно похлопал по плечу кто-то более спокойный и рассудительный. «Минутку, Хэрриот, не спеши. Почему бы тебе прежде не разобраться как следует?» Я ввел один кубик и вытащил иглу. Для обезболивания этого хватит. Через несколько минут Моди уже не будет ничего чувствовать. Я прикрыл крышку и прошелся по операционной. Мне приходилось приводить в порядок немало кошачьих челюстей. Видимо, ломаются они довольно легко, и я испытывал огромное удовлетворение, когда, скрепив проволокой разбитую кость, следил, как она нормально срастается. Но на этот раз было совсем другое. Через пять минут я откинул крышку, вынул крепко спящую кошечку, обвисшую на моих ладонях точно тряпичная кукла, и положил ее на стол. Удалив тампонами кровь и слюну, я осторожно кончиками пальцев ощупал разбитые кости, пытаясь соединить обломки в подобие целого. Да, челюсть разломилась пополам, но ее-то можно скрепить проволокой, а вот отростки обломаны с обоих сторон, левые еще и перебиты, зубы, нескольких не хватает, остальные расшатались, ухватиться не за что, но, может быть, Их удалось бы скрепить металлическими пластинками, привинченными к кости, да, конечно, если бы нашелся достаточно искусный хирург, располагающий всем необходимым для подобной операции. Но я же такого хирурга знаю. Теперь я тщательно осмотрел бедную кошку. Все было в порядке, если не считать жалко болтающейся челюсти. Я задумчиво погладил чистую душистую шорстку Она еще почти котенок, у нее впереди вся жизнь. Я принял решение и с облегчением побежал по коридору в приемную, спросить у полковника, разрешит ли он мне отвезти Моди к гранвилу Беннетту. Едва я выехал из Дарруби, как началась метель, но, к счастью, шоссе в Хартингтон всю дорогу шло под уклон. Выше в холмах оно в такой вечер скоро стало бы непроезжим. В операционной ветеринарной клинике я напряженно следил, как Беннетт сверлит, свинчивает, шьет. Подобную операцию ускорить невозможно, но его пальцы-сосиски умели работать с замечательной быстротой. Тем не менее, мы простояли у стола почти час, и долгие периоды безмолвия нарушались только позвякиванием инструментов, редкими отрывистыми распоряжениями хирурга, да иногда вспышками досады, в которых были повинны не только сестры. Меня заставили ассистировать, и стоило мне придержать челюсть чуть-чуть не так, как требовалось моему коллеге, как он взрывался. «Да не так же, не так, Джим, черт возьми! Вы что, в игрушки играете? Нет, нет, нет! О, Боже всемогущий!» Но всему приходит конец. Гранвилл снял шапочку... и отошел от стола, оставив остальное на сестер. Я, как и в первый раз, от души ему позавидовал. Он был весь мукрый. У себя в кабинете он вымыл руки, вытер лоб полотенцем, облачился в элегантный серый пиджак, вытащил из нагрудного кармана трубку, совсем другую, чем в прошлый раз,